Глава 109. Я возвратился в контору. И по факсу, и по электронной почте уже прибыли материалы. Заключение Международной комиссии экспертов об исцелении Агустины Джеды, медицинская карта Рихи и Мяки, список всех, кто приближался к Люку в отель Дье. Не снимая плаща, я поставил печатать два последних документа, полученных по электронной почте, и начал читать факс, в котором содержался список тех, кто засвидетельствовал факт воскресения Агустины. Профессор Андрас Шмидт, Кёльнский университет, площадь Альбертов-Великого, 509-23, Кёльн, Германия. Доктор Мария Спинелли, университетская клиника, улица А. Дуриа, 951-25, Катания, Италия. Доктор Джованни Понтевьяджу, детская больница Джеди Кристина, площадь Порто-Монталью, 8-901-34, Палермо, Италия. Профессор Крис Хартли, Лондонский Королевский колледж, Стрэнд, Лондон, вж 2 r 2 лс Великобритания, доктор Мартин Генс, Центральная психиатрическая больница Льежа, улица профессора Магейма, 84, 4000, Льеж, Бельгия. Профессор Муриц Белтрейн, лечебно-медицинский центр Вудуа, улица Буньон, 46, 10, 11, Лозанна, Швейцария. Монсеньор Филиппо де Лука, епархия Ливорно, улица Семинарии, 59, 57, 132, Ливорно, Италия. Пьер Бухольц, бюро медицинских освидетельствований, авеню Монсеньор Теас, 1, 651, 08, Лурд, Франция. Я тут же заметил имя Мурица Белтрейна. Что он делал в этом списке? Неудивительно, что римская курия привлекла его, как известного специалиста-реаниматора, к изучению случая Агустина, но я вспомнил, что называл ему имя воскресшее из катания. Он сделал вид, будто не знает ее. Почему он мне соврал? Я взял только что напечатанные листочки, относящиеся к краему Рихи и Мяки, В тексте я выделил фломастером собственные имена, но все они были эстонскими и ничего мне не говорили. Наконец я дошел до резюме на английском языке, подписанного иностранным экспертом, призванным удостоверить выздоровление Райму. Я едва не сдержал крик, подпись принадлежала Мурицу Болтрейну. У меня потемнело в глазах. Мог ли этот швейцарец быть пришельцем из тьмы? Этот незаметный профессор, который откровенно смеялся, когда я рассказывал ему об исцеленных дьяволом, я выхватил из принтера список Эрика Тюилье, врачи, специалисты, медицинские работники, которые приближались к Люку Субейра после того, как он вышел из комы, всего около тридцати имен. Я просмотрел список с линейкой. В начале второй страницы стояло имя, заставившее меня застонать — Моритс Волтрейн. Он находился в отделении реанимации от Эль-Дье 5, 7 и 8 ноября, в первые же дни после пробуждения Люка Субейра. Мысли стучали у меня в мозгу, в то ребиение сердца. Удар, пауза, удар, пауза. Муриц Белтрейн, мой пришелец из тьмы. Загадочный простачок, двойник Элтона Джона. Действительно ли он создавал лишенных света? Я взял трубку и набрал номер Тюлье, сразу же набросился на него. «Я хочу с вами поговорить о швейцарском враче Мурице Белтрейне». «Да, ну и что? Вы его знаете?» «Конечно, знаменитость». Он побывал в отель Дье, когда Люк очнулся. Случайно, был в Париже проездом. Он расспрашивал Люка, ему это нужно для книги о клинической смерти, которую он сейчас пишет, или для статьи, я уж не помню. «Что вы о нем думаете?» «Гений!» Он один совершил революцию в технике реанимации. В этой области не происходит ни одного события, которого он не удостоил бы своим вниманием. Мне становилось то жарко, то холодно. Белтрейн идеально подходил на роль пришельца. К нему стекалась информация со всего мира о самых сенсационных случаях реанимации. Он постоянно имел дело с этим пограничным состоянием духа, с комой, с клинической смертью. Этот человек За внешностью врача-материалиста, должно быть, скрывал интерес к черным безднам подсознания. Знаете ли вы, что он несколько раз навещал Люка? К чему эти вопросы? Попытайтесь вспомнить. Да, он приходил несколько раз, он в дружеских отношениях с заведующим нашим отделением. Я повторяю, он пишет книгу. В первый раз вы мне говорили о следах уколов на руках Люка. Ну и Что? Не появлялись ли в последние дни более свежие следы? Наконец-то Илье понял, что я имею в виду. Вы думаете, что Белтрейн, ваше чудовище, были совсем свежие следы? Трудно сказать, реанимированный настоящий решеток, капельницы, вливание и так далее. Спасибо, доктор. Погодите, я знаю Беллтрейн очень давно, и я вам позвоню. Я повесил трубку, только утвердившись в своих подозрениях. Тем или иным способом Белтрейн был связан с лишенными света. Я посмотрел на часы, 14 часов 40 минут, и все еще никаких известий от Манон. Мозг у меня кипел, и тут же возник план. Сесть на первый скоростной поезд на Лозанну, чтобы добросить Белтрейна после его возвращения из семинара. Даже еще лучше обыскать квартиру до его приезда. Может быть, я зря потрачу 8 часов дневного времени. Может быть, напротив, это прорыв в моем расследовании. Я позвонил Фуко, чтобы он встретил Манон, как только ее выпустят из-под стражи, и оставался при ней. Я знал, что он сумеет расположить ее к себе. Он еще не успел отключиться, а я уже набирал номер справочной лионского вокзала».